Глава 4. Этот день прошел незаметно для Леры. Какие-то сутки, проведенные в четырех стенах ее новой светлой комнаты, буквально слились в один долгий-долгий час полного бездействия и лени. Девушка никогда не обладала подобными качествами, но, видимо, впервые за 18 лет ей удалось испытать эти два чувства, и надо сказать, они не пришлись по вкусу. За столько лет жизни она привыкла чем-то занимать себя, начиная от подготовки к занятиям в школе и заканчивая чтением книг на досуге. Но в итоге весь день ей приходилось только есть, спать и принимать доктора, который периодически осматривал ее и, вынося вердикт, уходил. У Леры возникла идея расспросить именно его о своем местонахождении, о том, как быстро заживут ее раны после аварии и как скоро сможет увидеться с мамой. Она наверняка волнуется за девушку. По крайней мере, ей хотелось на это надеяться. Тем более, ей нужно как можно скорее решить вопрос с учебой и работой. Это бессилие и невозможность узнать точные сроки порой раздражали девушку. Но она всеми силами старалась держать себя в руках и терпеливо ждать, когда она полностью окрепнет. Мазь, которую прописал доктор, действовала эффективно, заставляя ссадины на лице заживать, а таблетки снимать боли в руке. Как выяснилось позже, это всего лишь растяжение, но девушка мало обращала внимания на физические увечья, в то время как душа буквально ныла от беспомощности. Время шло, вокруг ничего не менялось. Еду ей приносил помощник Мороза, некоторую одежду и предметы гигиены тоже. Но помимо пропитания и чересчур комфортных условий пребывания в этом месте, она не получила ничего. Даже дом она не пыталась осмотреть в отсутствии хозяина, выходя только на террасу в соседней комнате. Конечно, красивая обстановка, наполненная роскошью запахом больших денег, не могла не впечатлить Леру, видавшую что-то подобное только на картинках в интернете. Однако все это отходило на второй план, в то время как мыслями она возвращалась в прежнюю жизнь. Туда, где ее ждала мама, где она должна поступить в университет и начать прокладывать дорогу в свою мечту. Как бы Лера ни старалась заглушить отголоски волнения, глядя в панорамное окно, открывающее вид на хвойный лес, оно всегда присутствовало внутри нее. Через некоторое время синяки и некоторые ссадины на лице прошли. С руки уже сняли повязку, а чувствовать себя она стала гораздо лучше. Оставался только один нерешенный вопрос, сбивающий саму девушку с толку, и в один момент ответ на него пришел, только саму Леру он не особо устроил. «Валерия Андреевна, Егор Романович хочет видеть вас». Как только блондинчик произнес эти слова, девушка тут же сорвалась с места и быстрым шагом направилась за ним. Лерия нужна была ясность, и она наконец-то ее получит. Мороз стоял также спиной к ней, любуясь видами за окном, словно видел их впервые. Но стоило двери захлопнуться за девушкой, он не спеша взял со стола какую-то папку и произнес: «Ну что, Валерия, поздравляю тебя». «Ты умерла». Его лицо было непроницаемо спокойным, в то время как Лера пребывала в недоумении от подобных слов. Но она ничего не сказала ему, терпеливо ждала, когда все прояснится. «Неделю назад ты перебежала дорогу на красный свет, и тебя сбила машина. Криминалисты на месте преступления констатировали смерть». Эта новость ошарашила Леру. «Как умерла?» «Но как такое возможно?» Сейчас она стоит на двух ногах, внимательно слушает рядом стоящего мужчину, может чувствовать, размышлять, дышать, а сердце бьется как обычно. Почти. Чуть быстрее, чем необходимо. Девушка на секунду подумала, что у него может быть такое чувство юмора, только серьезный взгляд темно серых глаз никак не намекал на Талику шутки. Раз она умерла, то что ей делать? Как же мама? Как поступление в университет? Лера прокручивала слова Мороза раз за разом, стараясь поймать хоть какой-то смысл. Уловить ту частичку, которую, возможно, могла упустить. Ее ведь не просто так убили. Не просто так он держал в руках папку, откуда прочитал информацию. Нужно было сложить дважды два. Но ей не хватало парочки слагаемых для полноценного ответа. Хотя... Но я же переходила дорогу на зелёный. Уверенно ответила девушка, взглянув на непроницаемое лицо собеседника, прекрасно зная, что она ни под каким предлогом не стала бы нарушать правила дорожного движения. «Разве?» «Здесь написано, что нет». Лера подошла ближе к мужчине и осторожно взглянула на документы, протянутые им. «Действительно, снимки с камеры заключения говорили об обратном. Умерла на месте ДТП. Но этого не может быть». Да, в тот момент она была подавлена и расстроена, но не настолько же невнимательна, чтобы переходить дорогу на красный свет. И тут она вспомнила ту самую аварию, словно в какой-то момент оказалась на том самом месте дождливым вечером. Поникшая и расстроенная девушка шла не спеша, зная, что в запасе еще несколько долгих секунд, а затем яркий свет фар, который погасил все внутри нее. И взгляд. Холодный взгляд темно серых глаз показавшихся ей почему-то знакомыми. Она подняла глаза настоящего рядом мужчину и обомлела. «Это тот самый взгляд. Значит...» «Это были вы!» — внезапно выкрикнула Лера, отойдя от него на расстояние, словно ошпаренное. «Вы сбили меня на том переходе!» На странность девушки он никак не отреагировал на ее слова, лишь посмотрел тем пронзительным взглядом, который она всегда помнила, который знала под которым мурашки бегали по коже, который вызывал легкую прохладу души. «Вам не нужны проблемы с законом, поэтому вы убили меня, так?» Слова вылетали из уст Леры раз за разом, окутывая достаточно широкий, хоть и темноватый кабинет, яростными раскатами ее голоса. Она больше не боялась его странно пугающего взгляда, не боялась последствий, ослеплённой собственной злостью, Истина не позволяла себе надолго задержаться в ее мыслях, выставляя ее наружу в реальный мир. А ты догадлива. Зря я все таки не рассмотрел твой потенциал. Как он может быть таким спокойным? Как он может так открыто смотреть на нее, понимая, что именно в эту самую секунду ломает ей жизнь, ломает будущее, перекрывает кислород? Почему так? Лера попыталась мыслить здраво, стараясь успокоиться и постараться без лишней драмы решить сложившуюся ситуацию. Договориться. Но получится ли, когда колени дрожат, а руки настолько сильно сжались в кулаки от злости, что ногти царапали кожу? Да, она боялась этого мужчину. Однако это чувство необходимо убрать куда подальше, чтобы решить сложившуюся ситуацию и как можно скорее оказаться в родных стенах. «Но как это может случиться, когда она по всем документам мертва? Когда вы меня отпустите?» «Отпущу? С чего ты взяла?» Он вопросительно выгнул чуть темноватую бровь. «Ты умерла, девочка. Тебя похоронили два дня назад на кладбище. Вряд ли ты сможешь так просто вернуться в свою привычную жизнь. Неужели ей все это снится? Разве такое возможно?» Подобные сюжеты порой встречались Лере в книгах, но она никак не ожидала столкнуться с этим в реальной жизни. Она бы ни за что не поверила в это, если бы мужчина, убивший ее, не стоял здесь и сейчас перед ней, смотря на нее так спокойно и равнодушно, словно она не человек, а некое подобие антикварной мебели, которую необходимо забрать в собственную коллекцию. Хотя последние мысли показались девушке действительно бредовыми. «Зачем вы это делаете?» Лера могла спросить о своем будущем, о собственной роли в его жизни и предстоящие планы на неё, но из ее уст вырвался именно этот вопрос. Я делаю то, что считаю нужным, принимаю такие решения, которые будут мне выгодны. Он подошел чуть ближе, поглаживая ее щеку костяшками пальцев. Нет, ни ласково, ни мило, а едва касаясь. В знак похвалы. Словно захотел порадовать свою зверушку, мечтая видеть, как она будет скакать в его ногах. Эти прикосновения неприятно холодили кожу. Тело на мгновение даже покрылось мурашками, но не от удовольствия, а от прохлады, исходящей от мороза. Злость на этого человека перевешивала, если раньше она видела в его внешности какую-то мужскую красоту то сейчас все эти ощущения заслонены едва прозрачной дымкой из ярости и презрения к его поступку. А теперь будь хорошей девочкой, топай в свою комнату. Это уже наглость. Сначала заявляет, что я отсюда не уйду, а теперь приказы отдает? Ну уж нет, просто так я от этого мудила не отстану. Подумала про себя Лера и приступила к решительным, как ей самой показалось, действиям. «Я никуда не пойду, пока вы меня отсюда не выпустите!» «Какая смелая девочка!» Легкая усмешка, провоцирующая Леру на необдуманные поступки, появляется на его лице. Наверное, она впервые в жизни увидела подобные эмоции у этого человека. Только они не удивили ее, а наоборот, разозлили еще больше. «А ты попробуй что-то сделать!» «Такие маленькие умненькие девочки, как ты, должны бояться злого дядю вроде меня!» Иначе он может чисто случайно натворить дел. К примеру, сыпануть соль на рану страдающей матери, которая только что потеряла дочь. Громкий щелчок остановил речь Мороза. Лера и сама не заметила, в какой момент почувствовала себя быком, перед которым трясли красной тряпкой, когда именно нервы накалились до предела, что не смогла контролировать свой поступок. Завидев отпечаток своей ладони на щеке Егора Романовича, Она, смотря на него шокированным взглядом цвета лазурного неба, отошла на пару шагов назад, прикрывая рот рукой. Сказать, что девушка испугалась, промолчать. Но больше всего волны страха начали накрывать ее в тот миг, когда она завидела темный-темный взгляд собеседника, пронизывающий ее не то с ненавистью, не то с яростью, которую от всей души хотел выплеснуть ей в лицо. Сама напросилась пару шагов мужчина преодолел расстояние между ними и, схватив напуганную Леру за шкирку, как нашкодившего котенка, силой потащил ее в сторону временного пристанища, буквально выкинув на мягкую кровать, как ненужную вещь. «Будешь сидеть тут до тех пор, пока не успокоишься!» Сверкнув недобрым взглядом, рявкнул мужчина и вышел из комнаты. Щёлкнул замок. Он закрыл дверь. «Возможно, это и к лучшему». Только Лера в этот момент почувствовала себя более уязвленной и подавленной. Если вначале роль пленницы совсем не укладывалась в голове, то сейчас она казалась ей вполне реальной. Ее можно прочувствовать всей душой, всем телом, судя по тому, как Мороз обращался с ней. Словно девушка что-то ему должна. Но когда она успела задолжать ему? Разве что спасение жизни стоило таких жертв? Нет, не стоило. Тем более он сделал это не из жалости к ней, а из-за сохранения собственной репутации. В какой-то момент, когда тишина окутала светлое помещение, а солнце нещадно слепило глаза, намекая, что она никогда более не почувствует его на своем лице без этой призмы стекла, на Леру напало отчаяние. Она заперта в этой клетке, в красивой золотой клетке. Когда-то девушка мечтала о безбедной жизни, мечтала сама всего достичь и что-то значить в этом мире, Но теперь, понимая, что всего этого ей не видать, она тихо заплакала, утыкаясь в подушку. Как же она теперь будет жить? Что с ней будет дальше? Наверное, хуже состояние, чем сейчас, она не испытывала ни разу в жизни. Даже после собеседования было чуть легче. А все из-за него. Из-за мороза. Он внезапно появился в ее жизни и начал по кирпичику рушить сначала ее будущее, перекрыв кислород при поступлении на юрфак, а теперь сейчас, заперев в этой комнате на замок, словно пленницу. Мужчина словно пытался показать ей свое место, дать понять, что ее существование ничтожно и не имеет никакого для него значения. В зеркале напротив, да, в комнате тоже есть небольшое зеркало, подняв взгляд, она разглядела поникшую, неуверенную в себе девушку, заплаканную и отчаявшуюся. В последний раз этот образ возникал перед Лерой лет 10 назад, когда одноклассники дразнили ее за бедность. В тот же момент она поклялась больше никогда не проливать слезы из-за подобных людей. Сейчас все повторилось. Но в отличие от воспоминания в прошлом, она не могла дать себе клятву, потому что не знала, как сильно смогла бы продержаться в компании монстра и найдутся ли у нее силы, чтобы противостоять ему. Но одно она знала точно. Девушка сбежит. Обязательно сбежит.